Движутся. Тем временем в комнату буквально ворвался Олег. Он был сосредоточен, собран, движения быстрые и точные. Не тратя времени на разговоры, он откопал из общей кучи вещей свой походный рюкзак, вытряхнул содержимое на пыльный пол. Моток прочной капроновой верёвки, нож в кожаных ножнах шипом на конце рукояти, компактный коллиматорный прицел. Всё это моментально исчезло в его бездонных карманах. «Ты куда это собрался?» Из палатки, натягивая свитер вылезла Ольга. Её глаза сразу нашли мужа, оценили его собранный вид. «На Кудакину гору!» Не оборачиваясь, буркнул Олег. Ольга лишь фыркнула, но промолчала. Она знала эту грань. Когда можно вставить слово а «когда» — лучше промолчать. «Попить дайте!» Закончив упаковываться, коротко попросил Олег. Он жадно осушил кружку с теплым чаем, который протянула Аня и, вытерев рот рукавом, пояснил. «Пойду разведаю, что к чему. Там явно не просто так гремят». «Один? Может, мне с тобой?» Тут же скачал Леонид, его глаза горели азартом Олег лишь скривился, будто от зубной боли. «Без обид, Лень, но мне одному проще. Легче скрыться. Я смотаюсь туда-обратно, по-быстрому, доложу обстановку». «Двоих заметить проще, чем одного». И вот он был твёрд, но не груб. Он положил руку на плечо Леонида, слегка прижимая его к стулу. «Серьёзно. Так будет быстрее и безопаснее для всех. Обещаю, только гляну назад». И, не дожидаясь возражений, растворился в тёмном проёме двери, как тень. Минута, пока его не было, тянулись, как часы. а Мы сидели в гнетущем напряжении, прислушиваясь к доносящемуся с прерывами грохоту. Стрельба то стихала почти до полной тишины, то вспыхивала новой яростью. Короткие злые очереди, одиночные выстрелы, иногда длинная отчаянная очередь. Словно кто-то отбивался в последнем усилии. Возникало стойкое ощущение погони. Одна группа преследует другую, настигает, завязывается скоротечная жестокая схватка, потом погоня возобновляется. Либо попытки штурма. Атака, отбитая с потерями, Затишье — новая атака. Всё же побольше десяти. Задумчиво теребя в руках потухшую трубку, произнес Леонид во время очередной паузы. «Слышал? Там ещё один ствол подключился. Глуховатый такой. Как ты их вообще различаешь?» Не удержался я. «Для меня калаш, в Африке калаш. Звук примерно одинаковый. Резкий сухой треск». Выделить конкретный ствол в этой какофонии казалось невозможным. Да как-то. Леонид махнул рукой, не вдаваясь в объяснении Идти надо, черт возьми. Нечего тут киснуть. Он решительно поднялся, закинул свой АКС за спину. Может, Олега дождемся? Предложил Анри. Наверное, с просонок, но выглядел он очень помято, словно и не спал вовсе. Нет. Отрезал Леонид. Надо идти прямо сейчас. И добавил, как бы поздно не было. Мой взгляд скользнул к Ане. Она стояла чуть поодаль, спиной к нам, устремив взгляд в пустоту стены. Ладонь была прижата к лбу, а всё её тело медленно и едва заметно раскачивалось из стороны в сторону, как маятник. Знакомый жест глубокой внутренней сосредоточенности почти транса. «Чё поздно-то?» — удивился Андрей, потирая виски. «Олег же сказал ждать, он разберётся». «Не знаю. Интуиция, что ли?» Леонид подошёл к Андрею, пристально вглядываясь в его лицо. «А ты чего такой бледный? Спал плохо?» Он неожиданно приложил тыльную сторону ладони к колбу Андрея. Его брови резко поползли вверх. «Да у тебя жар, Андрюха! Горишь!» Мария, до этого напряжённо прислушиваясь к разговору, вскинула голову и метнулась к мужу. «Вам надо идти». Голос Ани прозвучал неожиданно громко в натянутой тишине, хотя она почти не повышала тона. Она повернулась ко мне, и её губы беззвучно сформировали слова «Сейчас». Затем она шагнула ко мне вплотную. Её дыхание коснулось моего уха, когда она прошептала, обжигающе тихо и чётко. «Быстро, олег в опасности». Ледяная волна пробежала по спине. Я не стал спрашивать, не стал сомневаться. Кивнул. Одним движением поднял автомат, закинул его на плечо и толкнул Леонида к двери. «Доварищи!» Леонид к его чести не удивился ни резкости, ни словам Ани. Он лишь хлопнул Андрея по плечу, бросив на ходу. «Поправляйся, обраток Держись тут!» И мы выскочили в холодный подъезд, оставив за спиной тревожные взгляды женщины и болезненную тень на лице Андрея. Вниз спустились быстро отчетливые следы на снегу облегчали задачу. Судя по всему, Олег пошёл не напрямую, а по покасательный в обход. Не задерживались, мы двинулись по следу. Прошли мимо угловой мрачной девятиэтажки, потом вдоль длинного кирпичного дома, стены которого были испечрены следами пули и непонятного граффити. Следы привели нас к высокому, местами покосившемуся бетонному забору, огораживающему какое-то полуразрушенное промышленное здание. Следы упирались прямо в него. «Как он перелез-то со своей ногой?» Изумился Леонид, разглядывая хаотичные отпечатки у подножья забора. Следы говорили сами за себя. Олег явно подволакивал правую ногу, а у самого забора долго топтался, ища точку опоры. Видна была царапина на бетоне от приклада. «Давай, ты первый!» Леонид скинул автомат за спину, сомкнул руки в замок и, немного присев, приготовился подсадить. «Залезь, потом мне поможешь». Я вставил ногу в его стреме. Он резко выпрямился. Меня подбросило вверх. Я ухватился руками за верхнюю кромку плиты, покрытую ледяной коркой. С трудом потянулся и забросил ногу. Оседлав холодный бетон, я наклонился, протянул руку Леониду. Он ухватился. Я изо всех сил потянул. Он полез, крепя сапогами по шершавой поверхности. Едва не сбросив меня, он кое-как вскарабкался наверх, тяжело дыша. Стрельба в этот момент снова затихла, оставив звенящую, гнетущую тишину, нарушаемую только нашим дыханием и завыванием ветра в развалинах за забором. Мы спрыгнули внутрь территории. Снег здесь был глубже, следы Олега виднелись чётко. Пошли дальше, крадучись, используя каждую тень, каждую груду мусора. «Стой!» Леонид резко замер у угла какого-то склада срывая автомат с плеча и передёргивая затвор с металлическим лязгом. Его взгляд был прикован к снегу. К протоптанной Олегом узкой тропинке подходила ещё одна цепочка следов. Широкая, глубокая, явно оставленная не одним человеком. Двое, а то и трое. Они шли параллельно. А потом их след пересек след Олега под острым углом. Вокруг ни души, только ветер гнал по позёмку. Заметили ли они Олега целенаправленно или просто наткнулись на его след, сейчас это не имело значения. Ничего хорошего это не предвещало. Ни для Олега, ни для нас, если мы нарвёмся на засаду. Быстро миновав открытое пространство, мы забежали под проржавевший навис. Снега здесь было не так много, но следы всё равно просматривались. Стрельба вспыхнула снова, совсем близко теперь. Короткие, по три-четыре выстрела. Очереди, видимо, стреляли из укрытий. Потом длинная, яростная очередь. Кто-то пытался подавить огонь. Мы прибавили шаг, вынырнули из-под навеса и, пригнувшись в три погибели, пересекли очередную открытую площадку, бывшую парковку, заваленную сгоревшим хламом. До цели, серой громады многоэтажки, оставалось не больше 100 метров. Мы прижали за груды, сложенные в хаотичную стопку бетонных блоков. Вероятно, остатки какого-то недостроя. Я осторожно выглянул. Перед подъездом дома стояли три машины, припорошенные свежим снегом. Две ближе к нам. Старенький УАЗ в камуфляжном раскрасе и приземистый японский внедорожник, похожий на Тойота Ланг Крузер с разбитым передним стеклом. Третья чуть поодаль, у небольшой обшарпанной трансформаторной будки с оборванными, болтающимися проводами. Белый пикап. Тот самый из сна Ани. И тут я заметил Олега. Он укрылся метрах в от нас за перевёрнутой ржавой детской горкой, застрявшей посреди пустыря. Он лежал ничком, внимательно наблюдая за происходящим перед подъездом. Но сзади, метрах в пятнадцать от него, используя грохот перестрелки, который заглушал хруст снега, к нему подкрадывались двое. Они двигались перебежками от укрытия к укрытию, от груда кирпича к сгоревшему павильону, явно намереваясь взять его с тыла. «Как начну стрелять, этих сразу кончаем». Леонид принял к прицелу своего автомата. Его голос был сух и спокоен. «Мой левый, твой правый». Я кивнул, снял с предохранителя, плавно выдохнул и поймал на мушку широкую спину мужика, застывшего в полусогнутом положении за углом павильона. Он явно ждал сигнала или удобного момента, чтобы броситься на Олега. Его напарник был чуть дальше, за разбитой бетонной тумбой. Я сделал глубокий вдох, замер, контролируя дыхание. Воздух выходил медленной струйкой пары. Задержка дыхания — навык, доведенный почти до автоматизма. Минуту, даже две, можно было не дышать, сохраняя неподвижность и точность. Но ждать долго не пришлось. Как только впереди у подъезда снова застрочил автомат, я плавно, без рывка, нажал на спуск. Короткая очередь, точно по центру спины. Тело дернулось и рухнуло в снег. Леонид выстрелил почти одновременно. Его цели, правый, за тумбой, лишь вскрикнул и осел, сраженный на павел. Олег даже не обернулся, полностью поглощенный наблюдением за передним краем. Надо было его предупредить, но как не выдав себя. «Попадешь снежком». Леонид быстро скатал плотный снежный ком и протянул мне. Только сразу уходи в укрытие, мало ли. «Докинуть бы». Я прикинул расстояние. Бросать из положения лёжа, да ещё точно, задача не из лёгких. Если бы встать, но рискованно. Постарайся. И сразу вниз. Леонид уже смотрел в прицел, готовый прикрыть. Я размахнулся, вложил в бросок всю силу спины и запустил снежок по высокой дуге. Он упал в метрах в пяти справа от Олега, взмету фонтан снежной пыли. Не попал, но внимание привлёк. Олег сразу обернулся, автомат наготове Его взгляд метнулся, и он заметил чуть высунувшегося из блоков Леонида. Тот отрывисто помахал рукой. Олег кивнул, коротко махнув в ответ. Понял. «Вот теперь пошли!» Довольно ухмыльнулся Леонид. Не дожидаясь ответа, он поднялся во весь рост и побежал, низко пригнувшись к Олегу. Зигзагами, используя развалины павильона как прикрытие. Я тоже рванул следом, но в последний момент... Свернул в сторону к лежащим телам хвоста. «Если нам предстоит стрелять, а нам именно это и предстоит, патроны лишними не будут». Мой труп лежал дальше. Я упал на колени рядом с тем, кого снял Леонид. Мужик лет сорока, крепкого телосложения, с аккуратно подстриженной бородкой, клинышками и короткими ухоженными усами. Европейского типа волосы русые, нос характерно горобинкой. Сломан когда-то, возможно, боксер. Но оружия при нём не было. Только нож в ножнах на поясе и граната F1, торчащая из самодельной разгрузки старых ремней. Я быстро обшарил карманы. В боковом наружном — горсть винтовочных патронов и грязный носовой платок. Полез во внутренний карман куртки. Мелькнул жёлтый блеск. Золотая цепочка с маленьким православным крестиком. Чуть помедлив, я сорвал её. Мёртвому она не нужна. А нам золото может пригодиться. Там же телефон-раскладушка. В другом кармане ещё одна, более тонкая цепочка, явно женская. Всё, больше ничего не было. И оставив этого, я переполз к своему покойничку. Этот был смуглый, с горбатым носом и густыми чёрными бровями, похож на выходца с Хавказа или Ближнего Востока. Он ещё хрипел, пузырять кровью на губах, но взгляд был уже мутным, невидящим. С трудом преодолевая отвращение, я перевернул его. на груди, Разгрузка с четырьмя рожками к АКМ. Сам автомат валялся рядом в снегу. На поясе такой же нож, как у первого. В карманах брюк, двое наручных часов и, завернутые в тряпку, золотые побрякушки. В нагрудном кармане куртки два телефона. Один такая же раскладушка, другой — современный сенсорный смартфон. Тонкий, с большим экраном. На шее толстая золотая цепь с полумесяцем. Я попытался порвать. Не вышло. Звенья крепкие. Когда наконец снял, мужик уже не дышал. Больше брать было нечего. Я схватил его АКМ и магазины и пополз к перевернутой горке, где уже были Леонид и Олег. Другое дело. Леонид с явным облегчением взял у меня два рожка. Олег же, не отрывая глаз от прицела, быстро доложил обстановку. В доме человека четыре, возможно, уже меньше. Этих семеры одного грохнули, двое раненых. Они так залегли неудачно, что не могут ни к дому подойти, ни из-за укрытия выйти. Обороняющиеся явно профи. Работают чётко. «По одному их достать можно?» — спросил Леонид. «Нет, отсюда не выйдет, а подойти не получится. Из окон всё отлично простреливается. Они точно разбираться не станут. Надо другое что-то думать». «Ты автомат второго не забрал, что ли?» «Леонид потянул к тебя трофейный АКМ, осмотрел его». «У первого ничего не было», — пояснил я. Только нож, граната и патронов десяток, россыпи в кармане. «Что же он, без оружия пришел?» Удивился Олег, на мгновение оторвавшись от прицела. «Судя по тому, как подкрадывались, хотели взять тебя живым», — предположил я. «Автомат только мешал бы рукопашный. Оставили, наверное, в укрытии». «А патроны какие?» — заинтересованно посмотрел Олег. «Винтовочные нам не подходят». «Возможно, это снайпер с прикрытием. Может, место искали, где присесть? Да на меня наткнулись». «Значит, винтовка где-то тут». Леонид огляделся. «Похоже на то», — подтвердил Олег. «И было бы очень неплохо её найти». Раздумывать не стали, а стараясь не подставляться, поползли обратно. Гадая, куда же могла подеваться винтовка? Мы шли точно по следу, и не заметить оставленный ствол никак не могли. Добежав до развилки, двинулись по чужому следу, который, чуть попетляв, привёл нас к одной из выстроившихся в рядок одинаковых пяти этажек. Отсюда они меня и засекли. Олег осмотрел подъезд окна. Искали позицию, а тут я нарисовался. «Идеальное место. Давайте по подъезду». Угловые квартиры наверняка с окнами в обе стороны. Вы снизу начните, а я с крыши гляну, хотя… Он поморщился, непроизвольно перенеся вес на здоровую ногу. «Как нога-то?» спросил я. Он ощутимо прихрамывал, хотя старался этого не показывать. «Терпимо. Все равно разрабатывать надо. Движение – жизнь». Но подниматься на крышу не пришлось. Винтовка обнаружилась прямо за входной дверью подъезда, прислоненная к стене в темном углу. СВД. Старые, но ухоженные. С мощным оптическим прицелом. Видимо, они только зашли сюда. Заметили Олега, бросили громоздкую винтовку и ринулись в погоню налегке. Хорошая плёточка. Олег с любовью поднял винтовку. Смахнул снег с приклада. Проверил затвор, приложил к плечу, заглянул в окуляр прицела. Что-то подкрутил на барабанчике. Его лицо озарило довольная улыбкой. Ох, красавица! «Давайте уже закончим», — предложил я нить не дожидаясь, когда товарищ налюбуется трофеем. Спорить не стали. Мы поднялись на пятый этаж. Из угловой квартиры с выбитыми окнами открывался идеальный обзор на поле боя. И на атакующих, засевших у машины и плит, и на окна многоэтажки, откуда вёлся огонь. Забрав у Олега бинокль, я разглядывал нападавших. Семь фигур в четырёх укрытиях. Один труп у крыльца. Двое раненых. Один явно с перебитой ногой, корчится за японцем, второй, помоложе, сидит, прислонившись к колесу буханки. Голова привязана окровавленной тряпкой. Боеспособных пятеро. Они нервно перебегали между укрытиями, пытаясь найти брешь. С обороняющимся было сложнее. Они почти не показывались. Мелькнет на долю секунды в проеме окна, чаще на третьем этаже, реже на втором, и снова пустота. Работали четко, экономно. «С кого начнём?» Олег устроился у окна, упер приклад СВД в плечо, поймал в прицел кого-то из атакующих. Его голос был спокоен, как перед тренировкой. «С кого проще стихи начинай?» Пожал плечами Леонид, прильнув к биноклю «В любом случае, мочить всех». «Тогда сначала по окнам». пробормотал Олег, затаив дыхание. Он замер на секунду, затем плавно, как в замедленной съёмке, потянул спуск. Хлёсткий. Негромкий звук выстрела снайперской винтовки с глушителем. «Попал», — довольно констатировал Олег. Я, не отрываясь от бинокля, ничего не заметил в окнах, но лежащие внизу явно что-то услышали. Они встрепенулись, оживились, начали что-то кричать, указывая в нашу сторону. Видимо, решили, что к ним пришло подкрепление. «Слушайте». Олег вдруг оторвался от прицела, повернулся к нам. Его лицо было озадаченным. А как звали парнишку, что пропал тогда в городе? Тот, что с Буханка уехал и не вернулся. Таких двое было. Нахмурился Леонид, отрываясь от раскладушки. Он ковырялся в трофейных телефонах, пытаясь их включить. А чё-то вспомнил. Мордаты такой крепкие, волосы им ежиком короткостриженные. Уверенная морда. Славка это. Сразу отозвался Леонид. Сын Натальи Ивановны. Учительницы. Славик. «А зачем тебе?» — повторил он вопрос. «Ты его хорошо знал?» — в лицо. Олег не сводил с него пристального взгляда. «Ну тогда...» — Леонид отложил телефоны. «Не то чтобы дружили, но пересекались частенько. Последний раз перед пропажей общался. Хороший парнишка, воспитанный, не хулиган. Жаль, пропал. А что?» «Понятно. Вась, дай ему бинокль». Не отрываясь от прицела СВД, попросил Олег. «Третий этаж слева, шестой оконный проем от угла. Наведись туда и жди. Не отвози взгляд». «Хорошо». Леонид, явно недоумевая, взял бинокль. Я протянул ему сенсор на телефон, который он мне отдал ранее. Он машинально сунул его в карман. Леонид подошел к соседнему окну, упер локти в подоконник, навел бинокль на указанный проем. но навелся и чё тут? Пусто же. Жди. Сейчас он высунется. Нарожу гляди». Тихо скомандовал Олег. Пока в напряжённой тишине ждали, я взял сенсорный телефон. Экран был заблокирован. Наугад ткнул четыре раза в цифру один в поле для пароли. Экран ожил, открыв рабочий стол. «О!» — мелькнуло в голове. «Заметил?» Громко воскликнул Олег, выстрелив ещё раз. звук выстрела слился с его возгласом. «Да ну нафиг!» Леонид аж подпрыгнул на месте, не отрывая бинокли. Его голос дрожал от изумления. «Это же Славка. Откуда он тут взялся?» «Да, пес его знает». Олег снял палец со спускового крючка. На мгновение оторвался от прицела. «Я думал, обознался. А оно вон как». История всплыла сразу. Во время последнего похода в город Славка уехал на буханке с напарником и пропал. Не вернулся к условленному времени. Искать не стали, было не до того. И вот теперь, через месяцы, в такой обстановке... «Славика, не трогай. Ты там кого-нибудь снял?» — спросил Леонид, не отрывать от бинокля. Его голос был хриплым от волнения. «Одного в плечо попал. Может, ранил, может, вложил», — ответил Олег. «Ну и оставь их пока. Давай нежних, а то, как разбегутся, потом не соберешь. У нас туча надвигается». Как будто в подтверждении его слов огромная тяжелая свинцовая туча, нависавшая над городом, наконец разродилась. С неба сначала редкими хлопьями, а затем все гуще и гуще, повалил крупный мокрый снег. Видимость начала резко падать. Леонид еще не договорил, как Олег снова прильнул к прицелу. Последовала серия выстрелов. Семь раз почти без пауз. Каждый выстрел точно выверенный. Он работал хладнокровно, как автомат. «Готово». Его голос был ровным, без эмоций. Он отодвинул винтовку, смотря в нашу сторону. На лице усталость и сосредоточенность. Ну и чудно. Леонид все еще смотрел в бинокль на окно, где мелькнул Славка. «Сколько в доме осталось, кроме нашего потеряшки?» «Как минимум еще двое», — ответил Олег, перезаряжая СВД. «Может, трое. Точно не знаю. Один точно на втором этаже». В угловой комнате. стрелял оттуда. Тогда мне надо будет поближе подойти. Заявил Леонид после недолгого, но напряженного молчания. Он опустил бинокль. Он меня знает давно. По голосу должен узнать. Попробую поговорить. Только смотри. Не высовывайся лишний раз. Покачал головой Олег. Ему явно не нравился этот план. А то подстрелит тебя этот твой славик ненароком пряняв за домой из этих. Там нервы на пределе. Так я ж не попройс на поролом. Дурак, что ли? Отмахнулся Леонид. В его глазах читалась решимость. Подкрался аккуратненько с тыла из соседнего дома и крикну издалека: "Узнает, отзовется, "Нет, отойду". если это всё же не он? Если вы ошиблись?" Вступил я. Меня тоже коробило от этой идеи. Даже если это Славка, Где он был всё это время? Как оказался здесь, среди мародёров и прочей нечисти? Что я, по-твоему, со совсем изумовожил? Леонид повернулся ко мне. Его глаза горели. Говорю же, славик это! Сто пудов, не сомневайся! Он ткнул пальцем в сторону многоэтажки. Он! Тогда я с тобой. Сказал я решительно. Прикрою, если что. На, кстати. Я протянул ему сенсор на телефон. Пароль четыре единицы. Может, что полезное внутри. Леонид кивнул, убрал гаджет и, положив бинокль на подоконник, произнес. Тогда пошли уже, пока они там не разбежались. Глава 18 Подобраться вплотную к подъезду, не подставляясь, было невозможно. Мы замерли в метрах пятидесяти от него, прижавшись к холодной, обшарпанной стене соседней постройки но расстояние для крика было приемлемым. Леонид, откашлявшись сложил ладони рупором у рта и прокричал, вкладывая в голос всю мощь легких. «Славик! Это дядя лёня Слышишь меня?» Его голос резкий, гулкий, разнесся по заснеженному пустырю, заглушая на мгновение завывания ветра. Он повторил зов дважды, трепетно вслушиваясь в наступившую тишину. Сначала ответа не было. Только снег лопьями падал на капюшоны. И вот через минуту, показавшуюся вечностью, донесся приглушенный, но отчетливый крик. «Слышу. Какой дядя лёня Откуда?» «Ну точно он!» Леонид аж подпрыгнул от радости. Его лицо расплылось в улыбке. Он сделал шаг вперед из-за укрытия. «И голос его! Я ж говорил!» «Ты чего? С ума сошел!» я вцепился ему в рукав куртки резко оттягивая назад за стену крышкин недовольно бурнул леонид вырывая руку но оставаясь за укрытием крыкин с девятой улицы помнишь крикнул он снова славик снова замолчал пауза затянулась когда он ответил в голосе сквозила настороженность проверка брод «Брод на четвёртой, знаешь?» «Какой там на четвёртой брод?» Леонид фыркнул, будто его оскорбили. «Ты спятил, Славка! Брод на шестой!» Опять молчание. И новый вопрос уже с явной подковыркой, как пароль. Леонид, поморщившись, ответил, но недоверчивый недоросли не унимался, придумывая всё новое и новые шарады. Это действо могло тянуться бесконечно, отнимая драгоценное время, но мое терпение лопнуло. Воспользовавшись очередной паузой в этом абсурдном диалоге, я высунулся из-за угла и рявкнул так, чтобы было слышно даже на верхних этажах, вложив в голос всю злость и нетерпение. «Славка, хватит болтать! Если всю секунду не вылетишь с поднятыми руками, мы сюда гранатомет тащим из всех, кто в доме, и землей сравняем. Выходи немедленно!» Голос сорвался на хрип. Леонид возмущенно ахнул. «Блин, Васёк, на ну хрена так?» «Совсем охренел?» «Но да ругать не успел. Каким-то непостижимым образом мое злое, но искреннее выступление подействовало лучше всех паролей. Из подъезда крикнули. «Выхожу! Не стреляйте!» И через несколько секунд в проеме показалась фигура. Один. Руки подняты и пусты. Славка. Он замер на пороге, озираясь, щурясь против снега и ветра. Постоял так секунд десять, напряженно всматриваясь в наше укрытие, словно взвешивая последний шанс. Потом, резко выдохнув пар, пробежал к нам короткими нервными прыжками, ныряя за стену и плюхаясь в снег рядом с Леонидом. Его лицо было бледным, глаза широко раскрыты от адреналина и страха. «Мужики, там раненые». Он выпалил с ходу задыхаясь. «Помочь надо срочно, тяжёлый». Видя, что мы не бросаемся сразу на помощь, он добавил метнув взгляд к белому пикапу. «Я я за аптечкой в машину сбегаю, там всё есть». «Беги». Кивнул Леонид уже снова серьёзный. «Много раненых-то? Кто?» «Все». Славка уже оттолкнулся, чтобы бежать, но обернулся. И в его глазах читался ужас. Резкий, хлёсткий звук выстрела разорвал воздух где-то сзади и выше нас я инстинктивно вжался в стену славик с визгом нырнул в снег олег стрелял не бзддей леонид успокаивающе положил руку ему на плечо оон погляди возле уаза я проследил за направлением его взгляда метрах в десяти от зеленой буханки ничком в снегу раскинув руки лежал человек темное пятно расползалось вокруг его головы по ходу за машинами оттеживался Пояснил Леонид спокойно, как будто комментировал погоду. Услышал, что дядя Лёня объявился. Понял, что шутить не станет, вот и... Попытается смыться по-тихому. Не успел. «А ты беги, Славик, беги. Не бойся. Это свои прикрывает». Славка осторожно поднял голову. Огляделся, его взгляд метнулся к тёмному пятну уаза. Страх в его глазах сменился на что-то другое. Возможно, понимание. Он поднялся и, на ходу, отряхивая, наливший снег, побежал к пикапу. «По-хорошему бы прошерстить тут всё». Задумчиво проговорил Леонид, наблюдая за Славкой. Его глаза сканировали в груды мусора, разбитые машины, тёмные проёмы окон в соседних домах. Мало ли кто ещё притаился. «Опасно, Лёня. Я покачал головой. Для полной зачистки нас мало». Вдвоём тут до вечера гонять можно и никому не найти. Мне вообще не хотелось вылезать из-за этой спасительной стены. Не то что зачищать территорию. Дело нужно, конечно, но не сейчас и не вдвоём. И уж точно из бухты барахты на нервах. Согласен. Леонид не стал спорить. Его взгляд всё ещё блуждал по полю боя. Сначала поглядим, с кем там Славик ошивается. Что за люди, да и трофеи пособирать не мешало бы машинке опять же». Он кивнул в сторону ваза и японца. «Я думал, ты раненым помочь хочешь». Напомнил я, поймав его взгляд, в котором читалась азартная жадность охотника за трофеями. «Нет?» «Наверное, хочу». Он неопределенно покачал головой, словно отгоняя соблазн. «Но поглядеть нужно в первую очередь. Мало ли, может, там упыри какие». Его голос стал тише, серьёзнее. «Думаешь? Не знаю. Не верю никому. Лучше прикрой». Он кивнул в сторону машин. «Мон, Славка обратно бежит. Пора». И он, перекрестившись широким, уверенным жестом, вышел из-за укрытия. «Я никогда по-настоящему не верил в Бога в церковном понимании. Допускал какую-то высшую силу, разум, но молиться и креститься, как Леонид...» с такой простой, непоколебимой уверенностью, что это поможет, не умел Может, виновато время. Рождение на излете Союза, где Вера была чем-то постыдным, может, воспитание. И сейчас, глядя на его спину, дернулся было. Рука сама потянулась, но мне стал. Вместо этого перехватил поудобнее автоматы и побежал следом. Подъезд встретил нас темнотой и запахом сырости. Снег никто не чистил. Натоптали лишь узкую тропинку к лестнице. Дверь была приоткрыта ровно настолько, чтобы протиснуться. Её нижний край вмерз в ледяную корку. Планировка этажей типично общежная. Длинный, мрачный коридор, уходящий в обе стороны. И ряды одинаковых, покосившихся дверей в комнаты клетушки Освещения не было, только серый свет из выбитых окон в торце. Первый раненый нашёлся сразу, прямо в коридоре у лестницы. Он сидел, облокотившись на стену, ноги раскинуты. Его лицо было землистого цвета, рот приоткрыт, дыхание хриплое, прерывистое. Он судорожно прижимал обе руки к животу. Кровь. Её было очень много. Тёмная, почти чёрная, в полумраке она пропитала его одежду, растеклась лужей на бетонном полу, смешалась с грязью и снегом, занесённым на ботинках. Рана в живот самое страшное, особенно здесь и сейчас. Даже если бы рядом была операционная, шансов мало, а так... Удивительно, как он вообще еще дышал. Пустой, мутный взгляд уставился куда-то в пространство перед собой. Славик присел было рядом, но Леонид резко отдернул его за куртку. Ему ты уже не поможешь, парень, только время терять. Показывай, где остальные, кто еще жив, быстро. Еще двое обнаружились в первой же комнате справа. Дверь была сорвана с петель. Внутри у выбитого окна стоял, опираясь на костыль из трубы, мужчина. Лет пятидесяти, но выглядел старше. Седые, короткостришенные волосы, такая же седая борода, лицо осунувшееся, изможденное, с жесткой квадратной челюстью. Он опирался только на левую ногу. Правая, выше колена, была перетена тоже гутом из толстой проволоки. Видимо, наспех кровь просачивала сквозь штанину под ним. У его ног, забившись в угол между стеной и разбитым шкафом, сидела девушка, совсем молоденькая ее лицо было залито кровью, стекавшей из глубокой рваной раны на голове чуть выше виска. Тёмные волосы слиплись в багровый ком. Кровь запеклась на щеке Шея испачкала светлую куртку. Она сидела, сгорбившись, глаза закрыты. Дыхание поверхностное, прерывистое, без сознания. Рядом с ней, как брошенная игрушка, лежал короткий АКС-74У. Его прикладывает цевьё тоже в бурых пятнах. «Ей! Ей помогите!» Мужчина отпахнулся, когда Славик бросился к нему. Его голос был хриплым, но твёрдым. «Я подожду». Славик кивнул. Его лицо исказилось от сострадания и ужаса. Он бросился к девушке, трясущимися руками распахнул взятый из по квадратный кожаный кофр, видимо, от какой-то фототехники, и принялся копаться в его содержимом. Оружие Седовы, длинные, обмотанные маскировочной тканью винторез с массивным оптическим прицелом, Лежала на подоконнике рядом с ним. Я узнал его по характерному прикладу и толстому столу с интегрированным глушителем. У нас такие тоже были в трофеях. Мужчина не двигался в нашу сторону, не тянулся к оружию, но я чувствовал опасность, исходившую от этого человека. «Ещё раненые есть?» Леонид присел на корточки рядом с девушкой. «Есть», — ответился Седой, не поворачивая головы. Но ему же не помочь. «Кто эти люди?» Я кивнул в сторону окна, за которыми лежали трупы и брошенные машины. «Почему на вас напали?» Седой сморщился. Либо от внезапной волны боли в ноге, либо от нежелания говорить. Через несколько секунд он все же ответил, коротко и невнятно. «Обычные мародеры. И цели у них мародерские. Забрать то, что не смогли раньше». «А вы тогда кто?» Подключился Леонид, глядя при этом на Славика, который, полив что-то спиртом на сложенный бинт, осторожно прижимал его к ране на голове девушки. Парень сосредоточенно работал, не обращая внимания на разговор. Седой промолчал, потом, не поворачиваясь, бросил. «Мы — люди. Обычные люди. Выжившие. Ладно». Леонид фыркнул недоверчиво. «А у мародёров имена есть? Откуда они вообще?» Но Седой демонстративно отвернулся к окну, смотря на падающий снег. Его пот заговорил яснее слов. Разговор окончен. «Ну и молчай, тоже мне партизан!» Проворчал Леонид себе под нос, но достаточно громко. Славик тем временем закончил первичную перевязку головы девушки. Бинт быстро пропитался алым, но кровотечение, кажется, чуть замедлилось. Он переключился на Седого, протягивая бинт и бутылочку. «Не надо!» Резко, почти зло, остановил его Седой. Глаза метнули холодную искру. Славик отпрянул, будто его ударили. «На, командир!» — залепетал он. «Как же?» «Без толку это!» Седой покачал головой, и в его голосе впервые прозвучала усталость. Не физическая, а какая-то глубокая и измотанная. «Не поможешь ты мне!» «Забирай Лерку и уходите». То, что Седой не хотел идти с нами, меня, честно говоря, не слишком огорчало. Взрослый мужик сам решил. Но оставлять его здесь, истекающего кровью, на верную смерть, это било по каким-то глубинным, нерациональным струнам. Это было неправильно. «Идите», — повторил он и повернулся, показывая, что вся его левая сторона куртки пропитана кровью вокруг двух маленьких аккуратных входных отверстий от пуль. «Понятно». Леонид проследил за моим взглядом. Его лицо оморочилось. Сильно зацепило. Седой кивнул, снова отвернувшись к окну. «Нормально». Я уже открыл рот, чтобы сказать, что у нас есть врач, но в этот момент его ноги вдруг подкосились. Не было ни стона, ни попытки удержаться. Он просто осел, как подкошенный, и тяжело рухнул на грязный пол, не издав ни звука. Мы даже отреагировать не успели. «Командир!» — Славик вскрикнул, бросившись к нему. «Это очень хороший человек! Ему надо помочь!» Он перевернулся дома на спину, подложил ему под голову свою шапку, трясущимися руками стал расстегивать куртку. «Мужики, помогите! Он не должен умереть!» Слав ты же видишь». Я присел рядом, положил руку на плечо парня, пытаясь успокоить. Его дрожь передавалась и мне. У него две пули в боку. Нога перебита. Кровью много потерял. Чем мы ему поможем? У нас нет лекарств. «Нет, вы не понимаете». Славик вырвался. Его глаза блестели от слез и отчаяния. «Из всех... Из всех, кого я тут встретил. Он самый... Самый достойный» а мы честный! Мы не можем его бросить! Не можем!» Он почти кричал, в голосе истерика. Если это все аргументы... Леонид резко оборвал его, его терпение лопнуло. «То бери свою подружку и пошли отсюда, быстро, пока не приползли еще какие-нибудь охотники за головами». «Погодите, вот!» Славик, словно очнувшись, судорожно стунул руку в кофр. Вытащил несколько маленьких стеклянных ампул с прозрачной жидкостью. «Вот, здесь много!» Он протянул их Леониду как самое ценное сокровище. Леонид взял одну ампулу, поднёс к свету из окна щурить. «Морфиногидрохлорид», — прочитал он слух. «Но при чём тут этот?» Он кивнул на Седова, который лежал без сознания. Его дыхание стало клокочищем, неровным. «Только он знает, где находится лекарство!» Славик торопливо, сбивчиво объяснял, глотая слова. «Когда мы нашли склад в заброшенной больнице, он с Рыжим, тем, что в коридоре. Они перепрятали все ценное, все лекарства. Антибиотики, обезболивающее перевязочные, там целая аптека. Только они знают, где». «А Рыжий — это кто? Тот, что у лестницы?» — уточнил Леонид. Его голос стал внимательнее, и жестче. «Да, он...» Славик кивнул с надеждой. «Заманчиво, конечно». Задумался я, но взгляд на бледное, покрытое испаренное лицо седого, на жгут на ноге, на два зловещих отверстия в боку не оставляли сомнений. Мужик был на волоске. Доставить его живым к Ане казалось почти невозможным. «Слав, он не доедет. Посмотри на него». «Тогда я тоже остаюсь». Славик встал в полный рост. Его юношеское лицо вдруг стало упрямым, почти взрослым. «Уходите! Я с ним!» Такая преданность была трогательной, но идиотичной. Оставлять его здесь — это было равносильно подписанию смертного приговора. Или гарантии, что он попадет в руки следующей шайки мародеров. Рисковать жизнями своих из-за этого упрямства я не собирался. Но и убивать пацана — это было уже совсем за чертой. Я вздохнул, смирясь с неизбежностью. «Ладно, ладно, уговорил герой». Сдался я, стараясь говорить спокойно. «Сейчас твоего командира грузим и ведем к нам. У нас есть врачи если что можно сделать, она обязательно сделает. Ключи от пикапа где?» «Вот у меня». Славик судорожно полез в карман. Вытащил связку с двумя ключами на брелке с логотипом «Тойота». «Вот». Он сунул их мне в руку. Забрав у него ключи, я вышел на улицу и, поёжившись от чувства обнажённости, если кто-то из этих остался, сейчас самый удобный момент для мести, быстрым шагом направился к стоящему в удалении здоровенному пикапу. Шильдика нет, но очертания, хоть и смазанные временем, характерны для Тойоты. Ещё и правая руль. Шикарная. Капот холодный, снег на крыше не тронут, кажется чистая. Вставил ключ в замок водительской двери. Открыл. Первое, что ударило в нос, запах. Кисловатый, зотклый запах. Огурцов? Маринованных? Сильный, явственный. Я оглядел салон. Тряпки, старые валенки, пустые пластиковые бутылки из-под какой-то мутной жидкости. Вскомканные газеты. Никаких огурцов. Странно. Сел за руль. Ставил ключ, замок зажигания, повернул. Двигатель отозвался мощным сытым рыком, слегка вибрируя. Звук был глубоким, бархатистым, совсем не похожим на треск наших буханок. У машин с большим числом цилиндров он всегда особый, полновесный. Прогревать не стал, успеет, пока будем грузиться. Перевёл рычаг АКПП из П в Д. Легко, почти беззвучно тронулся с места. Широкие колёса с агрессивным протектором легко пробили невысокий сугроб вдоль дома. Подъехал вплотную к подъезду. Уперся бампером в наметённый снег глашить не стал и не содерживаясь побежал наверх на встрече споакаясь уже спускались леонид и славик они несли Седова. леонид подмышки славик за ноги безжизненное тело болталось голова запрокинута кровь капала с куртки на ступени. пока дышит процедил леонид сквозь зубы напрягаясь под тяжестью но еле-еле вернувшись к машине я открыл заднюю дверь и поскидав бутылки на пол Побежал за девчонкой. Сидевший у стены мужик еще шевелился. Подумал было пристрелить его, чтобы не мучился, но что-то меня остановило. Как-то сразу не обратил внимания, но вроде я уже его встречал на базаре, еще в первое посещение города. Так сразу не вспомню, где именно, но то, что я его уже видел, могу поклясться. Конечно, он тогда одет был иначе. Лето все-таки, но лицо уж больно приметное. Сочетание рыжих волос, шрама над правой бровью и татуировки в виде маленького паучка на правой же скуле, забыть невозможно. Пройдя до конца коридора, я заглянул во все комнаты с левой стороны. В одной из них лежал ещё один человек. Здоровенный мужчина в перепачканной кровью белом маск-халате. Судя по пятнам крови, он получил с десяток осколочных ранений, но ещё дышал. Живучий. Добивать тоже не стал. Стрелять громко, а ножом не хотелось. Тем более жить ему оставалось совсем недолго. И я, оставив мужика в покое, вернулся к нужной комнате. Девчонка лежала в том же углу. Бинт на голове уже совсем пропитался кровью и немного съехал на бок. Хотя, возможно, что так криво перебинтовали. Примерившись, а ростом не было всего ничего, какие и весу, собственно, я легко поднял её и, подхватив оставленный на окне винтарь, двинулся на выход. Навстречу уже поднимался Леонид. Хорошая машинка. Собрал он мешавшее оружие. Да ещё в шикарном исполнении. Ха, отличный трофей. Мужик пока жив. Как поврёт, так и будет трофей. А пока это чужое имущество. Да он даже до места не доедет. Там две пули в бочине. Нога капут. Крови много потерял. Поглядим. Иди давай вперёд. Поторопил я его седой это ладно, не факт, что выживет, а вот девчонку наверняка еще можно спасти. Хотя с ней тоже непонятно. Ранение в голову — это не шутка. На череп вроде целые возможно, все не так страшно. Мы вышли из подъезда и подошли к машине. «Куда ее?» А заднем сиденье лежал раненый. Его не подвинешь, на переднее сажать неудобно, свалится. «Давай в кузов!» — предложил Леонид. «Ехать недалеко, не замерзнет, и места много» всё равно все не поместимся». В кузове действительно было пусто. Голый рифлёный металл, покрытый тонким слоем снега. Славик, не раздумывая, влез в кузов и сел прямо на холодный пол. Девушку осторожно передали ему. Он устроил её голову у себя на коленях и съёжился, пытаясь укрыть её от ветра. «Смотри, не встрянь только». Предупредил Леонид, добавляя. «Толкать очень не хочется. Чё-то замёрз». Машина была серьёзная, высокая, мощный мотор, блокировки. Но под снегом могли быть ямы, арматура, всё что угодно. Я выбрал путь не кратчайший, а ориентируясь на следы, оставленные нами при подходе, и на более-менее открытое пространство. Едва тронулись, как снегопад превратился в настоящую пургу. Белая мгла. Видимость метров 10 не больше. Всё слилось в одно белое месиво, и в какой-то момент... Пришлось даже выйти из машины, посмотреть, как лучше проехать. Но вскоре показали знакомые очертания пятиэтажки, где сидел Олег. Я посигналил пару раз. Из подъезда выскочила фигура с винтовкой за спиной. Олег прыгнул в кузов к Славику и девушке. Хлопнул ладонью по крыше кабины. Готово. Дорогу к нашему дому я помнил, да и заблудиться было негде. Подъехал прямо к знакомому крыльцу. Заглушил мотор. В салоне, поверх запаха огурцов, теперь витал тяжёлый запах крови и пороха. Мы вылезли. Мужики потащили седово. Олег собрал в охапку всё найденное оружие. Я взял на руки девушку. Поначалу она оказалась лёгкой, как пёрышко. Но этажу к третьему её тело стало наливаться свинцом. На пятом этаже она превратилась в неподъёмного бегемота. Валились в квартиру. Я занёс девушку в зал и уложил на расстеленный у печки картон. Мужики слегка отстали. Не дожидаясь вопросов, Аня тут же бросилась к раненой. Её глаза моментально сфокусировались на пропитанном кровью бинте. Лицо стало сосредоточенным, профессиональным. «Там ещё один», — предупредил я. «Только он, походу, того, не жилец». «Посмотрим». Коротко кивнула Аня, уже срезая ножницами бинт на голове девушки. Маша торопливо ставила большую кастрюлю с водой на печку. Ольга искала что-то в наших сумках, а дети испуганно выглядывали из палатки. Я отвернулся, стараясь не смотреть на рану, чувствуя подкатывающую тошноту. «Куда его?» Валились, запыхавшись Леонид и Олег. Нога седова волочилась по полу, оставляя кровавый след. «Сюда, сюда!» Засуетились женщины, расчищая место по другую сторону печки. Детей Ольга мягко, но настойчиво затолкала обратно в палатку и задёрнула полок. Седова аккуратно положили на картон. Леонид, достав свой острый охотничий нож, стал аккуратно срезать с него куртку, свитер, рубашку, обнажая худую, жилистую грудь и бок с двумя зияющими входными отверстиями. Кровь сочилась медленно, темно. «Две пули в грудь, одна в ногу выше колена», — докладывал Леонид, работая ножом. Славик тем временем сбегал вниз за своим кофром и, вернувшись, поставил его рядом с Аниной коробкой-аптечкой. «Там лекарства, бинты, спирт». Он распахнул крышку, показывая содержимое. Тем временем Леонид освободил от одежды торс седого. Кожа была бледной, с синёшным оттенком. Дыхание хриплое, клокочущее. «Готово», — доложил он Ане. Та оторвалась на секунду от девушки, критически оглядела работу что не нурежь выше раны. Полностью ногу освободи. До голого тела. Потом...» Ее взгляд упал на меня, и в нем читалась усталая решимость. «Вася, достань коробку с иглами. Шовный материал, спирт ватные топоны. Быстро». То, там глубокую рваную рану на голове девушки нужно зашивать, я понял еще там, на месте. Но сейчас участвовать в этом процессе не хотел. Не нравятся мне такие вещи. Но у жены были другие планы. «Зашить сможешь?» — неожиданно спросила Аня. Я опешил. «Помогать? Да. Держать? Да. Но шить?» «Не знаю». Честно выдохнул я. «Не умею». «Попробуй». Её голос был усталым, но спокойным. Она протянула мне металлический иглодержатель. В его губках была уже оставлена изогнутая хирургическая игла с длинной черно-шелковой нитью. «Вот игла. Держи крепко». Не нить сильно, чтобы не порвать кожу. И главное, не трясись. Она посмотрела мне прямо в глаза. Не страшно. Я шумно вздохнул, сглотнув ком в горле. Аргументов не было. Посмотрев на сосредоточенное, усталое лицо жены, я выругался про себя. Покорно взял иглодержатель и присел на корточки перед девушкой. Ее лицо под запекшейся кровью было очень молодым, почти детским. Я вдохнул, пытаясь унять дрожь в руках ей, поднёс иглу, краю зияющей раны на её голове. Запах крови, спирта и страха ударил в нос.